Глава двадцать 28. Медленно шаг назад раздался спокойный и сдержанный голос, который я не сразу узнала. Ничего не трогай. В гардеробную, закрывая проход, шагнул Ас. А я говорила, что это она, и платье моё тоже она подрала!» – Взвизгнули за его плечом авантюристка. Точно подрала? на лоскутки. Усмехнулась я и не обращая внимания на грозного демона, сняла с вешалки короткий шелковый халат, быстро накинула на себя и затянула пояс. Как вы попали в закрытую комнату? «А Она была закрыта, шевельнул заострённым ухом княжий наследник. Не заметил. Я запиралась на ключ. Домен решил, что мне можно войти. Хочешь сказать, что любой может зайти в комнату личной гости князя и подкинуть все, что угодно? Да кому ты нужна? Опять истерично завопила женщина и наконец выглянула из-за широкой спины демона. Просто ас, наследник и глава безопасности. Вот его и пускают везде. Что, не ожидала, не успела перепрятать артефакт. Монака, тебе точно нужно носить шляпку из фольги. Я даже голову не повернула в сторону истеричной девицы, следила, как ас медленно осматривает мою гардеробную. Не стану скрывать, я опасалась, что мне могут еще что-нибудь подкинуть, поэтому пристально наблюдала за руками демона. Знаем, как это бывает. Проходили, когда во время захвата офиса черными масками у одного из менеджеров вдруг появилась неучтенная папка со странными документами. Тогда, правда, шеф с радостью ухватился за возможность договориться, чтобы скрыть более неприглядные дела. Но наука была всем. Она хочет забраться в постель к твоему отцу, визгливо орала фаворитка. Ведьмы всегда охотились за нашей силой. Князь весь завтрак с нее глаз не спускал, даже вина не пил. И ты ею очарован. С чего такие выводы, рыбка? Снисходительно поинтересовался Ас и взял в руки арфу. С того, что князь после завтрака не пустил меня к себе, заявил, что у него встреча с этой дрянью, типа они какой-то договор обсудят. Знаю я, как он договоры обсуждает с эйрами, на столе. Резко успокоилась фаворитка князя. И ты, как только услышал, что в саду нашли труп, сразу же побежал проверять в безопасности ли ведьма. Придержи язык. Тихо и вкрадчиво произнёс Ас. У меня по спине прокатилась волна холода, настолько жёсткая и многообещающе прозвучал его голос. И что ты мне сделаешь? Монако, в отличие от меня осторожничать не стала. Она громко фыркнула и скрестила руки на груди. Что ты можешь мне сделать? Мне, любимой Эрик князя, ничего. Судя по злому взгляду демона, она была права. Моё слово против твоего. Ведьму повесят следом за ее мужем. Не люблю злиться, злость делает нас уязвимыми и слабыми, но сейчас не выдержала. Что это за выпады против нашей семьи? Типун тебе на язык, от души пожелала я. Истеричка малохольная. Да как ты смеешь? Закрой рот, рыбка, холодно произнес Ас. «Исчезни, пока я не рискнул семейными узами и не придушил тебя. Фу. Диманит бросила на меня уничижительный взгляд и развернулась к двери. Я скажу любимому, что ты покрываешь его врагов. Под нашими взорами она вышла, громко хлопнув дверью. Мы с Азом переглянулись и выдохнули с облегчением. Какая токсичная дамочка, заметила я, но развить мысль не успела. Раздался оглушающий вопль, Ас метнулся к двери первым. Я побежала следом и с размаху уткнулась в спину застывшего в проеме демона. Что там? Ас, что случилось? Дай посмотреть. Я локтем пихнула демона в широкую спину, но он медленно попятился назад и осторожно закрыл двери. При этом его плечи содрогались, и слышались тихие хрюкающие звуки. Да что там? начала я терять терпение. Сама посмотри. Ас наконец отодвинулся, и я смогла приоткрыть дверь, чтобы выглянуть в щель. Моноко стояла посреди коридора и выла на одной высокой ноте. А изо рта у нее торчал распухший длинный язык, на кончике которого, как новогодняя лампочка, сиял большой прыщ. Так вот ты какой типун, пробормотала я тихонько и закрыла дверь. А ты опасная Эйра, качнул головой ас. Да она меня достала. И так что там с Арфой? быстренько сменила я тему, очень надеясь, что князь не прикажет меня четвертовать за порчу его личного имущества, да еще и в стратегически важном месте. «Арфа и настоящий. Беспечно отмахнулся демон. Подделка. А труп? А труп настоящий. И что делать будем? Мне делать ничего не хотелось. Хотелось сделать работу и исчезнуть из этого дурдома. Но коль я влипла уже по уши, нужно самой контролировать процесс, а то навешают всех собак, оглянуться не успею. Поговорим с твоим мужем. А вот это хорошая идея, одобряю. Может быть, при демоне темный лорд не станет юлить? Тёмный владыка спал, раскинувшись звездой на кровати, прикрытой тонкой простынкой, под которой чётко угадывалось очертание тела со всеми впадинами и выпуклостями. Он слегка улыбался во сне и выглядел при этом абсолютно счастливым человеком. «Прям обидно, да? Мы тут страдаем, а он наслаждается заключением. Дай выспаться, женщина, не открывая глаз произнёс тёмный лорд. Я десять лет мечтал об этом. Лучше ложись рядом. Мне тоже лечь рядом, саркастически поинтересовался Ас. Я всегда за то, чтобы расширить кругозор и получить новый незабываемый опыт. Не боишься с ведьмой? Райнден и Нкандор армейский всё же открыл глаза. А что? Ведьма не женщина? Тут же возмутилась я и уселась на кровать, потому что единственное кресло было завалено одеждой. Кстати, Монако тоже что-то говорила про выпитую силу. Что она имела в виду? Не думаю, что тебе это интересно. Начал Ас, но был перебит. Ведьма может забрать силу демона и таким образом сделать его своим вечным рабом. Довольно просветил меня супруг. Когда-то демиурги создали вас из одной глины, наделив одних сосудом, вторых источником, чтобы уравновесить стихийные силы. Я алчно уставилась на Аза, представляя, как бы это было, если бы во время злополучной аварии, когда на меня навешали долги, Я была бы в машине с красавцем-демоном, скомандовала бы Фас, и тогда доченька высокопоставленного козла рот не открыла бы против меня. Да, в этом есть своя прелесть. А можно было бы явиться в офис и устроить бывшему директору веселую жизнь. А еще... Нет, мне определенно нравится эта мысль. Хочу. Что ты хочешь, дорогая? тут же отозвался темный владыка. Хочу такого раба. Мне эта идея нравится. Слушайте, а чего это меня мрак не боится? N^3 это ведь тоже демон. Мужики переглянулись и обидно расхохотались. Скажешь тоже. Ас все таки снизошел до пояснения. Мрак высший и древний. Это он твою силу за глоток выпьет и даже не заметит. Анна, тут все упирается в резерв. Чья сила мощнее, тот и сверху. Сказал темный лорд и встал с кровати во всем своем естественном величии. Сейчас ты сильнее многих в этом домене, но к нашему счастью, ты замужем. Закончил Ас. А какому мужу понравится рядом с собой такой красавчик, как я? «Никакому», — согласно кивнула я и сделала на памяти зарубку: никогда не заниматься с мраком сексом. Хотя, даже не думай. Ты читаешь мои мысли? Я моментально забыла о демоническом рабе. Скорее эмоции, не стал скрывать супруг. Возбуждение, азарт, предвкушение и немного осторожности. А остальное я уже сам додумал. И давно «Метка мрака так работает. У тебя по-другому? Райан глянул на меня с интересом. У меня по-другому. Или это дополнительная функция? У меня точно дополнительная. Скорее всего, так сработало ваше единение, заметил Ас. Мы еще не Я замолчала. У меня было время, и я выяснила, что подразумевают демоны под единением. Полное физическое слияние. Так мы сюда пришли поговорить о нашей личной жизни? Конечно, нет, Ас понимающе усмехнулся, но я решила относиться ко всему философски и сделала вид, что не заметила. «Эр, у нас «Дай угадаю. Темный лорд успел натянуть штаны и рубашку. У вас сперли артефакт или, скорее всего, заменили его на подделку? А тот, кто это сделал, уже труп. Откуда знаешь? воскликнули мы с демоном в один голос потому что это был мой план. Молчание длилось долго, напряжённое, вязкое, предгрозовое, а потом всё резко прекратилось, и я выдохнула. Вроде мужчины договорятся. Снимай, Арсийский протянул демону руки в браслетах. Я бы и сам мог, но решил уважить хозяев. Вы же старались, заковывали, ехидно добавил он. Я думала, ас вспылит, но тот только рассмеялся и достал из кармана обычные на вид ключики. Анна, не смотри так. Этот спектакль был разыгран для определенных личностей, и, похоже, мы их все же спровоцировали на действие». А снял браслеты, и как только они оказались у него в руках, сияние потухло, а демон довольно облизнулся. Хорошо, но почему так мало? спросил с легкой обидой, засовывая обычные на вид наручники в карман брюк. Эти браслеты вытягивают магию, пояснил Райнер Сийский. А потом отдают ее своему хозяину. Сейчас этот демон сожрал мою силу. Очень надеюсь, что у него приключиться несварения. Не дождешься», — весело парировал демон. Эй, парни, вы давно знакомы? догадалась я. С рождения. Мужчины пожали друг другу руки и скосились в мою сторону. А вот не стану спрашивать, когда они родились. Вместо этого спросила другое. Кто погиб и что нам с этим делать? Тебя ждёт князь, попытался выставить меня из разговора ас. Отец не любит, когда на встрече с ним опаздывают. Ступай, милая, вторил ему муж, косясь на меня с видом нашкодившего кота. Встретимся после, поделимся информацией. Как скажешь, дорогой, пропела я сладким до тошноты голоском. Только уточни один момент, твоя любовница в курсе, где ты сейчас прохлаждаешься, а то вдруг в розыск подаст оподанные, или опять племянник на трон сел. Пока владыка в узнике подземелье играет, ты изменил жене? Я открыто посмотрела на Аза, но демон не переигрывал. Он вообще не играл. Он действительно был удивлен. И, пожалуй, слегка даже возмущен. Как интересно. Арсийский, тебе повезло встретить Единенную, а ты ей изменил? Знаешь, даже для меня это слишком. Да ладно, не переживай так. Он сам сказал, что наш брак фиктивный, и мы разведёмся через пару месяцев. Ты сказал своей паре, что брак фиктивный, Ас смотрел на тёмного владыку, как моя бабушка смотрела на залётного таракана, пытающегося влезть в окно девятого этажа. Тёмный лорд молчал, а я продолжала подливать масло в огонь. "Да чего ты возмущаешься?" и лицо сделало равнодушное. "Не по же владыки женятся. Да и какая любовь за неделю знакомства? Даже смешно." «Владыке как раз только по любви же ты слишком много болтаешь, холодно перебил Аза мой скрытный супруг. А еще он мне изменил прямо в день свадьбы на глазах у толпы подданных. Сделала я вид, что не заметила, как демон споткнулся на слове со своей любовницей. Так надо было, не выдержал всё же Райн. Ты же прекрасно поняла, что эта сцена была разыграна. Не говори, что ты меня ревновала. Я ощущаю твои эмоции. и Сейчас ты просто развлекаешься, что даже немного обидно. А ты думал, я буду страдать? Ревновать? рвать волосы на головенке у Ванессы? Думал затею скандал? Да ты меня вообще не знаешь. Я вдруг разозлилась, моментально вспыхнула, ощущая себя маленьким костром, на который добрые люди плеснули ковш бензина. Мне плевать, какие именно интриги и зачем ты плетешь за моей спиной, но ты меня унизил унизил перед другими, показав своё пренебрежение и своё отношение. А я такое не прощаю, даже когда понимаю, что это нужно для дела. Это нужно тебе, не мне. Мне не нужен ни ты, ни твой мир, ни твои проблемы. Всё, что я хочу, это чтобы ты твёрдая мужская ладонь зажала мне рот. Тихо, ведьма, жёстко произнёс Ас. Не говори то, что может сработать как проклятие. А ты? Он развернулся к не менее злющему Арсийскому. Ты идиот. Но это тоже не мои проблемы, правда? Моя проблема это предатель и вор в домене, и чтобы ее решить, мне нужна помощь ведьмы. Мне нужна Анна. Поэтому настоятельно прошу. А это уже прозвучало с угрозой. Держись от нашей гости подальше. Пока она здесь, она под защитой домена. Она моя жена, и я сам смогу защитить ее». Нет, она числится твоей женой, поправил Ас. А это совершенно разные вещи, не находишь? Не нахожу, процедила Райан, глядя почему-то на меня, а я продолжала злиться, в груди просто бесновалось пламя из ненависти, обиды и желания сделать одному мерзкому типу как можно больнее. Тип же торопливо проговорил: "Я не изменял тебе, Анна. Мне нужно было, чтобы у наблюдателей не возникло сомнений, что я по-прежнему с Ванессы". Я хотел показать, что ты мне никто, хотел вывести тебя из-под удара. Ведь нет смысла доставать меня через жену, если жена мне безразлична. Зато они попробуют завербовать тебя и предвидят твой вопрос. Я не хотел говорить заранее, потому что не был уверен, что ты сможешь притворяться. А так рука-лицо. Я отодвинулась от демона. Ты так и не понял? Да мне безразлично, с кем ты лапзаешься. Мне даже плевать, с кем ты спишь. Меня злит другое, что ты меня ни во что не ставишь, что держишь за дуру, с которой нельзя нормально поговорить. Достал, короче. Сделай доброе дело исчезни из моей жизни. Ты меня бесишь. Я развернулась на каблуках и так хлопнула дверью, что пол вздрогнул. Ведьма, когда Ванесса целовала меня, я представлял тебя. Плевать.